Глава пятая. Ловля буревестника. Будакен крикнул своим слугам, чтобы они подогнали ближе табун лошадей, они невдалеке в степи, и сам с гостями тронулся шагом по направлению к табуну. Слуги с криками «Вскач!» помчались к табуну и, растянувшись цепью, стали окружать его. Спитамен легко вскочил на круп коня, одного приветливо его окликнувшего скифа. Они затрусили вслед за свитой Будакена. Табун в кобылиц скакал по степи к кочевью. Скифы, размахивая арканами, дико вскрикивали и свистя носились вокруг табуна. Несколько жеребцов вылетели из табуна. Они мчались, вытянув шею и, прижав уши, навстречу скифам, готовые наброситься на них. Тогда те, стягая плетками своих коней, поворачивали и уносились в степь, затем, сделав полукруг, снова возвращались к табуну. Будакен и гости должны были вскачь пронестись к кургану, чтобы не попасться под ноги летевшему табуну. Они въехали на курган, откуда, неуклюже переваливаясь, сбежали в степь три верблюда когда слуги и пастухи криками и хлопанием длинных бичей завернули табун и остановили его перед курганом. Кобылицы сбились в кучу, некоторые поднимали высоко головы, другие прыгали, легались, отлетая от бурых и гнедых жеребцов, пробегавших как хозяева между косяками. — Где же этот Сокт? — крикнул Будакен. — Может быть, он испугался, увидев хвосты сакских кобыл? но спитамен был уже наготове. Он казался особенно коренастым и широкоплечим, когда спускался мягкими шагами по скату кургана, раскачивая свернутый кольцами сыромятный аркан. В другой руке он держал свой кожаный мешок. Все бывшие на кургане услышали сильный свист, протяжный, с переливами. Тот свист, которым кочевники успокаивают испуганных лошадей. Весь табун насторожился. Вперед вылетел вороной жеребец, знаменитый неукротимый буревестник, высокий, лоснящийся в лучах солнца. Спитамен остановился жеребец сделав несколько прыжков поднялся на дыбы повернулся в воздухе на задних ногах и бросился обратно спитамен подошел еще на несколько шагов к табуну вороной жеребец остановился сильно втягивая ноздрями воздух и снова помчался к спитамену он был уже в трех шагах когда спитамен взмахнул рукой сыромятный ремень мелькнул в воздухе и обвился вокруг лоснящегося крупа, а охотник отпрыгнул в сторону, натягивая ремень. Жеребец взвился на дыбы, закрутился и снова бросился на дерзкого врага. Он хотел ударом зубов и передних ног сбить человека, захлёстывавшего ремень. Тогда спитамен ловко надвинул кожаный мешок, На голову разъяренного жеребца и через мгновение скифы увидели, что охотник висит на его шее, крепко ухватившись руками и ногами. Буревестник мотал головой, взвивался, прыгал, бил ногами, стараясь сбросить впившегося в него седока, и наконец бешено понесся по степи, взбивая голубые клубы пыли. Уллала! закричал спитамен. Уллала! завопили скифы. Он нашей крови, он наш. Ни один сок никогда не осмелится вскочить на нашего вольного жеребца. Будакен был доволен. Хотя бедный охотник вскочил на одного из его лучших коней, но зато гости были поражены интересным зрелищем. Теперь они разъедутся по своим кочевьям, и вся степь будет знать о щедрости Будакена. Все заговорят о вороном-жеребце, которого он отдал за щенка-читы, и имя Будакена будет повторяться у всех костров по всем тропам скифской равнины.